Глава четырнадцатая «Что это за...» Рычащий голос из кухни и некрасивое слово не предвещали ничего хорошего. Мы с Лючиной переглянулись. И, как каждые понимающие друг друга без слов сообщники, сообразили. Он добрался до карты. Жаль, но моя надежда, что месье Милфорд уже разглядел наше художество вчера, не оправдалась. все таки ему было слишком плохо. А сейчас, значит, полегчало. «Иди к себе в комнату. Я скоро приду» велела лючине решила взять первый удар на себя не стоит подвергать ребенка опасности а если не придешь девочка ухватила меня за руку все таки у детей сильно развита интуиция лючина сразу почувала мои сомнения вернусь сейчас сообщу твоему папе что обед сегодня готовлю я и вернусь я подмигнула ей замечая что моя хитрость удалась лючина улыбнулась в ответ и попросила может не надо он все таки раненый «Надо, Лючи, надо!» – засмеялась я и отправилась объясняться с миссией Милфордом. Наджел сидел на табурете и смотрел на нашу картину. И чего так кричать? Очень даже симпатично получилось. К тому же это работа его дочери. Лучше бы гордился. У ребенка явный талант. «Вы меня звали месье Милфорд?» – сделала вид, что ничего не понимаю. Жаль, не прокатило. «Что это такое?» – Произнес он, четко проговаривая каждое слово. А для самых недалеких, которым Наджил, похоже, относил меня, его палец обвиняюще уставился на испорченную карту. «Месье Милфорд, я могу все объяснить. Пришлось пойти на попятную, затораторила, чтобы он не успел меня перебить, пока рассказываю свою версию событий. Это исключительно моя вина. Я предложила Лючине нарисовать что-то на испорченном куске, чтобы вы не сильно расстраивались. Дело в том, что произошел несчастный случай. Я сварила кашу. И она оказалась неудачной. Выстрелила в стену и попала ровно в середину карты. Такое случается. Я попыталась изобразить на лице раскаяние одновременно с уверенностью, что такое действительно случается, и не стоит так сильно переживать. Но, видимо, получилось не очень. Месье Милфорда перекосило. Я так и не поняла, то ли от злости, то ли от боли в раненом плече. Ой, нет, все-таки от злости. «Какую еще кашу?» Найджел начал подниматься с табурета. Ноздри были расширены, челюсти плотно сжаты, а верхняя губа наоборот чуть приподнималась, обнажая зубы. Прямо настоящий оскал. Наверное, мне уже пора бояться. Вот только этот медведь меня уже не страшил. И справляться с его гневом я немного научилась. Нужно было застать Наджила врасплох, и он сразу терялся. В три быстрых шага я преодолела разделяющее нас расстояние, и взяла месье Милфорда за руки. Кажется, он хотел продолжить возмущаться. Но его гнев захлебнулся, сменившись недоумением. По крайней мере, так я назвала про себя его ошарашенное выражение лица. Впрочем, длилось это недолго. Через несколько секунд он перевел взгляд на то место, где соприкоснулись наши ладони. И смутилась уже я, вспыхнула, отпуская его руки, отходя в сторону. «Месье Милфорд, я смотрела куда угодно, только не на него. Вам нужно лечь в постель». «В постель?» Произнес он удивленно, но таким двусмысленным тоном, что я покраснела еще больше. Отступать не собиралась. Это кто, кого тут сбивает с толку? Да, в постель. Доктор Ивид приписал вам постельный режим. Рассердившись на свое смущение, я резко развернулась на каблуках, оказавшись лицом к лицу с Наджелом. Точнее, лицом к груди, потому что он был намного выше меня ростом. Глубоко вдохнула и тут же поняла, что зря потому что меня окутал терпкий мужской аромат, смешанный с запахом лекарств. Почему-то закружилась голова, я пошатнулась и тут же почувствовала, как за предплечья хватают горячие руки. «Мисс Кронс, вы проводите меня в мою комнату?» Его голос был хрипловатым, раскатистым, обволакивающим, а от близости его большого мощного тела, облаченного лишь больничную рубашку, ноги становились вязкими. Я снова пошатнулась, позволяя крепче меня перехватить, чтобы удержать на месте. Месье Милфорд шагнул ближе, и ткань рубашки соприкоснулась с тканью моего платья. Голубое и темно-серое. Сквозь полупрозрачный туман в голове, я вспомнила, что под рубашкой у Наджила ничего нет, а в разрезе сзади видно очень многое. Шуба, позволявшая скрыть все до уровня приличия, валялась на полу. Анна все тот же обволакивающий голос, и пальцы, взявшие меня за подбородок, заставляя заглянуть в глаза Наджилу. Я не знаю, что прочитала в его взгляде. Точнее, не хочу этого знать. Какой-то древний зов, лишающий воли и желания сопротивляться. И больше всего я испугалась, как нечто во мне откликнулось на этот зов, потянулось навстречу. От испуга туман в голове прояснился, и я шагнула назад. Найджел выпустил мои руки, медленно, словно нехотя, но все же позволил отойти на безопасное расстояние. Сердце бешено колотилось. Щеки горели, так что и не нужно было смотреть в зеркало, чтобы увидеть, что сейчас они ярко-розового цвета, как лепестки розы, или закат, или... Что за ерунду я придумываю? Что со мной происходит? Я отошла еще дальше, к плите. Облизала почему-то пересохшие губы и, наконец-то, решилась посмотреть ему в лицо. Ох, лучше бы я этого не делала. Резко отвернулась, пытаясь хоть чем-нибудь занять руки. «Идите в свою комнату, миссия Милфорд». Как могла, твердо велела, не поворачиваясь к нему. «Мне нужно приготовить обед». От пульсации в голове и собственного частого дыхания я не слышала, что происходит. Почему-то была уверена, что он стоит у меня за спиной. Так близко, что стоит ему сделать еще шаг, даже полшага, и наши тела соприкоснуться. От этого осознания кружилась голова. Я почти не понимала, что происходит. И только когда это ожидание стало невыносимым, резко обернулась. Месье Милфорда в кухне не было. Он ушел, ушел, как я и велела. Так почему же это вызвало у меня раздражение? В этом доме все не так. Я окончательно рассердилась и пошла в комнату Лючины. Обещала же зайти после разговора с ее отцом. Что ж, можно считать разговор состоялся. И месье Милфорд больше не сердится из-за карты. После того, как между нами летали искры, удивительно, что в кухне ничего не вспыхнуло. Та же самая карта. По лестнице я поднималась, как могла, медленно. Не хотела догнать Наджела. То, что только что происходило между нами, оно еще не выветрилось из моей крови. Мне нужно было время, чтобы остыть и проанализировать все на свежую голову. Раньше я никогда не испытывала подобного. И больше всего произошедшим мне не нравилось именно то, что мне понравилось. Сейчас эмоции были слишком нелогичны. Я решила успокоиться, прежде чем думать над этим комнате Лючины было именно так, как я и боялась. Та же простая, безликая обстановка, что и у меня. Кровать с посеревшим от многих стирок бельем, простой дубовый шкаф, пара стульев и окно, закрытое грубо сколоченными ставнями, а не занавесками. Никакого изящества и ярких красок, как должно быть в спальне маленькой девочки. Все в порядке, он не слишком рассердился. Лючина, смирно сидевшая на кровати, подскочила и бросилась ко мне. «Твой папа ведь не людоед, Расмеялась я и вдруг вспомнила, как он на меня смотрел, словно собирался проглотить. Людоед. Как есть людоед. Щеки снова запылали, и я решила переключиться на какую-нибудь полезную деятельность. Мне нужно что-нибудь, что меня отвлечет и займет внимание. «Лючи, у вас есть книга с рецептами?» Пришла мне в голову простая и полезная идея. «Ведь если я научусь готовить, это будет хорошо для всех нас, не правда ли?» Есть у папы в кабинете. Давай на обед попробуем приготовить что-нибудь вкусное и полезное, предложила я. Лючина немного посомневалась. Я могла понять. Все же первый опыт вышел не совсем удачным, но тут до нее дошло, чтобы папа скорее поправился. Да, чтобы папа скорее поправился. Это была отличная идея. Чем быстрее он выздоровеет, тем быстрее сможет готовить сам. А значит, наше здоровье не успеет сильно пострадать от моих кулинарных талантов. Куда ни глянь, сплошная польза. Я достала с полки толстую потрепанную книгу и спустилась с ней в кухню. Мы с Лючиной разместились за столом в поисках нужных рецептов. Заголовки были написаны крупным ровным шрифтом. Я решила совместить урок кулинарии для себя с уроком чтения для Лючины. Отличные идеи мне сегодня приходят в голову, но не все. Вспомнила я зажигательную беседу в кухне и свои раскаленные эмоции. Суп, с, к, лед, к, ми, из, зай, ча, ти, ны. Читала Лючина, пока я сидела рядом и кивала. Процесс растянулся надолго, но девочка безумно радовалась, что у нее получается, и она может быть мне полезной. Торопить малявку мне даже не пришло в голову. Куда нам спешить? Зайчатины, думаю, у нас нет. Вспомнила я то, что видела в кладовке и леднике. Давай дальше. «У-ха из жирной рыбы со ми. «А рыба есть?» «Нет», — покачала головой лючина, увлеченная этой игрой и сияющая не хуже солнышка. «Тогда читай следующий». Девочка послушно перевернула страницу и начала разбирать слоги. у ри ный буль он «Знаешь, а я вспомнила, бульон ведь очень полезен для больных. Кажется, что-то такое рассказывали на уроках в пансионе. К сожалению, эти уроки были из тех, что аристократы не посещали. Воспоминания остались самые смутные. Но все же были. У нас есть курицы?» «Нет», — сказала Лючина. «Я видела в леднике каких-то птиц», — вспомнила я маленькие костлявые тушки. «Это перепела. Их папа подстрелил и сам ощипал», — похвасталась девочка. Пусть будут перепела, они ведь тоже птицы, как и курица. Лючина не нашла, что мне возразить. Логика была железная. Немного расстроилась, что игра, которая увлекла ее, так быстро закончилась. «Давай еще приготовим десерт. Твой папа наверняка обрадуется чему-нибудь вкусному и сладкому». Лючина снова немного посомневалась. Я ее понимала. Прошлый раз, когда мы пытались готовить вкусное и сладкое, вышел не слишком удачным. Но ведь тогда у нас не было поваренной книги. А теперь есть, так что все обязательно получится. Мы остановились на перцовых пряниках сначала убедились, что тяжеленький мешочек с молотым черным перцем имеется у нас на полке. Рецепт привлек внимание сразу и был одобрен единогласно. Слишком уж необычное сочетание, жгучий перец и сладкие пряники. Папе обязательно понравится! лучилась энтузиазмом малявка. Честно говоря, у меня были некоторые сомнения, но я их отмела. «У меня же есть рецепт. Просто буду неукоснительно ему следовать». «Что может пойти не так?»